Глава 24. Нет ничего более пристрастного, чем скрытый интерес под маской интеллектуальной убежденности. Шон О'Кейси. Джозеф Хьюрити стоял перед длинным столом, свободно опустив руки вдоль тела и глядя сквозь троих важных людей, которые сидели лицом к нему по другую сторону. Было слишком раннее утро, почти рассвет, а Кевину О'Доннелл, человек, сидевший в центре, прямо напротив Хьюрити, пользовался уже подтвердившейся здесь репутацией страшного болтуна. Внимательно слушая, Хьюрити пытался понять, от чего же у него пошли мурашки по коже, когда он вошел в эту комнату. В воздухе здесь витал страх. Для Хьюрити это было как запах свежей крови для хищника. Кто же здесь вызывает страх и кого же он боится? Может быть, все трое? Казалось, они слегка нервничают. Кроме стола и трех стульев, другой мебели в комнате не было. Комната была небольшой, около 4 метров в длину и 3 в ширину. По правую руку от Хьюрити находилось высокое узкое окно без штор, в котором, как в раме картины, были видны облака, окрашенные в светло-розовый цвет, стоящим из-за горизонта где-то сзади солнца. Источником света служили две двухрожковые лампы за спиной сидящих. Лампы придавали желтоватый оттенок кремово-коричневым стенам. «Мы берегли тебя именно для такого момента, как сейчас», — сказал Доннелл. «Ты должен ценить это, Джозеф. Тонкое дело для человека с твоими талантами, о которых, кстати, мы все хорошо осведомлены». О взглянул влево и вправо на своих компаньонов, и Хьюрити еще раз почувствовал ту же самую вспышку паники. «Что это? Что это?» Он испытующе посмотрел на компаньонов О за столом. Алекс Коллиман, сидевший слева от О не был слишком известен среди своих старых коллег-газетчиков в дочумном Дублине. С тех пор, как его жена и дети погибли от рук разъяренной испанской толпы, Колиман превратился в кипящий котел ярости. Его руки часто дрожали от ярости, а также от пьянства, в которое он впал подобно тому, как человек возвращается в лоно церкви, подгоняемый кнутом собственных грехов. Тонкие черты Колимана, все еще хранившие смуглость потерпевшего кораблекрушения матроса Великой Армады, приобрели испытующее едкое выражение. Он приобрел вид человека, что-то высматривающего украдкой, как у хищника, выслеживающего добычу. Наиболее резким изменением в его внешности было исчезновение волос с его головы. Густые черные, когда-то лежавшие плавной волной на макушке, теперь они были сбриты до тонкой щетины. «Колливане есть ярость и может быть что-то еще», – думал Хьюрити, перенося взгляд на человека, находящегося по другую сторону от Донела. Теперь он сосредоточился, потому что это был самый важный член тройки – Финтан Грейг Дахини. Никто из троих не сознался бы в этой важности. Колливан, так как ему было все равно, отдонул из гордости а Дахини, потому что не в его привычках было высовываться. Кьюрити специально постарался узнать что-нибудь о Дахини, когда этот человек был назначен секретарем по исследованию чумы в новом всеирландском правительстве. Дахини родился в атлонской семье, которая произвела на свет много священников и медицинских сестер, но совсем не дала врачей, пока не появился Финн. В данный момент он выглядел как безбородый, но тем не менее веселый Дед Мороз в штатском. Его лицо, круглое и добродушное, было обрамлено веющимся пухом светлых волос. Широко посаженные голубые глаза смотрели на мир, как бы находя его забавным. «Это маска», — решил Хьюрити. У Дахини были плоские губы с морщинками от улыбки в уголках и короткий узкий нос с раздувающимися ноздрями, выражение которого два поколения студентов-медиков и медсестер в Дублинском колледже научились безошибочно угадывать для собственного выживания. Несмотря на вид добряка, Фин Дахини пользовался репутацией человека, беспощадного клинтяем, и раздувание его ноздрей было безошибочным сигналом бешенства, близкого к взрыву. «Страх исходит от него», — понял Херити а также от Адонова. Что же это? Эти трое составляли региональный комитет Юго-Восточного побережья, созданный для этой цели из временной рабочей группы, которая впоследствии была формально признана, так как обладала силой и знала, как ее применить. Кевин Адоналл занял пост председателя на ранней стадии их работы с учетом того, что он имел вооруженную силу, и это соответствовало действительности, так как силу нового правительства составляли пляжные мальчики и регулярная армия. Хьюрити знал, что это положение устраивало Дахини. Оно позволяло ему держаться в тени и переставлять фигуры. Алексу Коллиману было все равно, кто возглавит комитет, пока предпринимаются акции, которые в перспективе могут уничтожить убийц его семьи. Находились такие, кто утверждал, что Коллиман может попытаться выбраться из Ирландии и уничтожить всех без исключения проклятых выродков, все еще живущих в Испании. «Все трое чего-то боятся», – почувствовал Хьюрити, но было ли это тем же, чего и он боялся? Кевин Доннелл, оглядев своих компаньонов в поисках согласия со своими словами и считая их молчание знаком согласия, созерцал Хьюрити с покровительственной улыбкой хищника, держащего в когтях жертву и получающего от это садистское удовольствие. Хюрити узнал этот взгляд, так как уже страдал от него в предыдущих случаях. С тех пор, как он взорвал бомбу на углу Графтон-стрит, Хюрити вел кроличи существование, обвиняемый теми, кто знал об его участии в этом деле, за то, что он вызвал Божий гнев на головы всех нас. С начала эпидемии он жил в постоянном страхе из-за того, что его роль может стать общеизвестной. С теми, кому он доверял, Хюрити протестовал, откуда я мог знать. А Донал, который был территориальным командиром группы Хюрити, отказался принять его оправдание. Избрав Хюрити специальной мишенью, Бодонал использовал любую возможность для терзания своей жертвы. Хьюрити подозревал, что сейчас наступит нечто похуже, чем предыдущее наказание. Он попытался замкнуться в себе, сохраняя энергию для удобного для бегства случая. Это придавало ему более твердый, более собранный вид. Хьюрити был одним из тех, кого называли ладноскроенным, хотя Бог, сшивая субстанцию Хьюрити, явно пользовался парой длинных игл наподобие ремесленника. Неправильно поняв позу Хьюрити, Кевин Адонал думал. «Этот Хьюрити, он держится так, как будто ему принадлежит любое место, где бы он ни находился». «Мы собрались здесь не для того, чтобы отмечать канун пасхальной недели», — сказал Кевин С Взглядом полным презрения он смерил Хьюрити с головы до ног и снова взглянул ему в лицо. «Некоторые из нас пройдут через это» сказал Алекс Коллиман, как будто он вел внутри себя какую-то частную беседу и только теперь почувствовал, что эта часть ее должна быть объявлена во всеуслышании. Кевин Аддоналд взглянул на Коллимана. «Что ты говоришь, Алекс?» «Если хотя бы один из нас проберется, — сказал Коллиман, — он сможет распространить чуму среди них, даст им почувствовать вкус этой белой смерти». Он плюнул на пол рядом Я смотрелся, надеясь найти поблизости бутылку, чтобы утолить свою неожиданную жажду. Ах да, сказал Кевин О'Доннелл, думая, что иногда Кулиман разговаривает как слегка чокнутый. Снова обращаясь к Кюрике, О'Доннелл сказал. Я все еще озабочен твоими прошлыми ошибками, Джозеф. И тихим и печальным голосом О'Доннелл добавил. Они должны быть смыты, полностью забыты, как будто их и не было. У нас нет прошлого, ни у кого из нас, сказал Коллиман. Алекс говорит правду сказал Кевин Адону. «Нас здесь только четверо, и мы пока еще ирландцы». Финн Дахини прочистил горло. «Бог знает, куда этот человек уже мог добраться, Кевин». Хьюрити весь обратился во внимание. «Да, здесь таки есть страх». Он как-то связан со всем этим материалом от Джонни Роя Аниле, который они заставили его заучить перед этой встречей. «Это биография из Америки. История». А потом рапорт Финна Садала о ком-то по имени Джон Гаррич Аддону. «Джозеф, ты изучил все те материалы, которые мы дали тебе?» — спросил Кевин Адонул. «Вот здесь страх. Именно теперь», — подумал Хьюрити. «Что-то в этом деле вызывает у них ужас». Хьюрити кивнул. «Этот американец, который называет себя Аддоналом, уже провел на нашей земле много дней с тех пор, как мы пропустили его через Кинсейл, – сказал Кевин Аддону. «Пока мы уверены в нем». С ним ничего не может случиться. Раздувая ноздри, но сохраняя спокойный голос, Дахини наклонился вперед. Ты видел его описание? Оно наводит на определенные мысли в свете американских данных о Баниле. «Досадно, что ты не поделился этим описанием с Фином Садалом», сказал Кевин Адоналл. В его тоне была горькая злоба. «Мы просили тебя особо следить за любым человеком, который назовется молекулярным биологом», сказал Дахини. В его голосе послышались резкие нотки, которые узнал бы любой из его студентов. Мы думали, что этот Янки только хвастается, сказал Кевин Адонул. Он прибыл в Ирландию из добрых побуждений. И где он сейчас? Задал вопрос Колиман. Бродят по холмам над Йолом, сказал Кевин Адонул. Я думал, что если он Адонул, как и я, то должен иметь свой шанс. Его нетрудно найти. Но он жив? спросил Колиман. Что касается этого, то, может быть, Джозеф сможет выяснить. «Но ты утверждаешь, что его видели», — сказал Дахини. Хьюрити, поняв причину страха членов комитета, сказал. «Вы действительно думаете, что это Джона Адоналл? Не твое дело спрашивать, что мы думаем», — отрезал Кевин О'Доннелл. «Ты здесь для того, чтобы выполнять приказы». «Так же, как я выполнял твои приказы в прошлом», — сказал Хьюрити. А также, переходя их границы при случае, в тоне голоса Кевина О'Доннелла Слышалось, что он не собирается разделять ответственность за бомбовое фиаско на Графтон-стрит. «Однако ты полагаешь, что этот янки может оказаться безумцем», — настаивал Хьюрити. «И при этом он бродит где-то, где его могут убить», — сказал Дахини. «Это не из-за меня», — возразил Хьюрити. «Теперь он ясно увидел. Страх. Да, паника. Безумец здесь, в Ирландии. И что он здесь делает?» Принес ли он с собой еще более ужасную чуму, чтобы истребить оставшихся в живых? Джозефу Хьюрити им это не надо растолковать. Если этот блуждающий американец-безумец, он мог замыслить что-нибудь еще более опустошительное, чем его чума. «Я не пропустил его, как праздного туриста», — сказал Хьюрити. «Придержи свой штатский язык», — вспыхнул Кевин надонул. «Ты всего лишь солдат». Волчья улыбка появилась на его лице. Хьюрити хмуро поглядел на улыбающегося Адоналла, Потом перевел взгляд в окно на покрытое облаками небо. Уже совсем рассвело. Собирался дождь. Эта грязная сволочка вынадонул. Все отдонули сволочи. Дахини нарушил напряженное молчание тихим успокаивающим голосом. Джозеф, мы хотим, чтобы ты отправился туда и нашел его. Проследи, чтобы с этим человеком ничего не случилось. Ты должен не дать ему догадаться о наших подозрениях. Только следи за ним и докладывай. Является ли он Анилом? И как я это узнаю? Хюрити смотрел на полный страха огонек в глазах Дахини. Заставив его расколоться. «Очень жаль, что его нельзя допросить», — сказал Коллиман. Он дрожал и глядел в сторону, раздумывая, будут ли они возражать, если он покинет их на минуточку, чтобы найти выпивку. «Бог знает, какие еще неприятности он может иметь в рюкзаке», — сказал Дахини. «У него нет никакого рюкзака», — сказал Кевин Адоналл. «Мы раздели его до гола и выбросили его бумаги», сказал Дахини, раздувая ноздри. «Мы что, должны хранить каждый клочок бумаги, который приносят с собой эти люди с плавучих гробов?» спросил Кевин Адоналл. «Ты разделил его еду и оставил себе его деньги, я в этом уверен», сказал Дахини. «Нам дьявольски повезло, что ты не разнес среди нас еще одну чуму». «Держу пари, что это просто еще один бродяга-американец», сказал Адоналл, Однако теперь в его голосе слышались нотки страха и оправдывающийся тон. Фу, Дахини взмахнул рукой, как будто разгоняя дым в воздухе. Если это Анил, то в его духе будет установить предохранитель на всякий случай. У такого всегда есть штучка на случай смерти. Как только мы разозлим его, штучка замкнется и готова. мы в кипящем масле. Имей это в виду, Джозеф, сказал Кевин Одунал. Это самый опасный человек. «Мы посылаем тебя пасти кобру». Дахин не помотал головой. «Однако, если это Анил, то он самый ценный человек в нашем мире просто из-за того, что у него в голове». «А что, если он не безумец?» — спросил Хьюрити. Кевин Аддоналд пожал плечами. «Тогда ты просто совершишь прогулку по холмам и долинам нашей прекрасной земли». «И вдруг случатся вечера с откровенной беседой у костра. Ты должен подружиться с ним, понимаешь?» «И как долго я должен продолжать это маленькое путешествие?» «Всю зиму, если это будет нужно», — сказал Кевин О'Доннелл. «На самых высших уровнях приняли решение не переворачивать эту тележку с яблоками». «Может быть, американцы могут достать нам зубоврачебную карточку Анила или его отпечатки пальцев», — сказал Дахини. «Но ты должен держать его там и живым, пока мы не установим его личность наверняка». «То есть мы не смеем выпустить его из рук, «И не смеем пустить его сюда, пока не будем уверены», — сказал Хьюрити. «Но будет ли разумно давать знать американцам, что Анил может быть здесь у нас? Что они могут сделать, если это узнают?» «Мы думаем, что они боятся Анила больше, чем мы», — сказал Дахини. «Тем более, что он, может быть, поставил ловушку у себя в стране», — сказал Кевин Адоналл. еще одну чуму, которая будет косить всех, и мужчин, и женщин». Алекс Коллиман мрачно посмотрел на Хьюрити. «И не делай больше ошибок, понятно?» «Ты должен присосаться к нему, как пиявка», — сказал Кевин О'Доннелл. «Ни одно слово, которое он скажет, ни одно дерьмо, которое он наложит, не должно пройти незамеченным тобой. И все это должно вернуться к нам». «Мы устроили так, что тебя буду встречать по дороге», — сказал Дахини. Курьеры и письменные рапорты. Хьюрити скривился. В этой компании не было секретов. Все они знали, что он установил бомбу на Графтон-стрит. «Вы повесили на меня этот грязный мешок». «Из-за той бомбы», — сказал он. «Ты тот, кто взорвал жену и детей Анила», — сказал Кевин Адоналл. «В этом есть определенная поэзия, в том, что именно ты идешь выяснять, он ли это. У тебя есть особый интерес». «Мне сообщили, что ты знаешь эти края над Йолом», — сказал Дахини. «Там опасно», — сказал Хьюрити. «В вашем рапорте написано, что сумасшедший монах чуть не пырнул его ножом». Кевин Адоналл улыбнулся. Двое из моих ребят ночевали в развалинах через дорогу. Они видели, как американец выскочил оттуда. Им это показалось забавным». «От одной только мысли об этом меня бросает в дрожь», — сказал Дахини. «Может быть, это и не безумец», — сказал Кевин О'Доннелл. «Бродят и другие подозрительные типы. Англичане очень внимательно следят за двумя такими. Язычники в Ливии ничего не сообщают, но это вряд ли подходящее место, чтобы прятаться». Этот Джон Гаррич Донал может оказаться находкой. Алекс Коллиман взглянул на Хьюрити с тревогой. «Будь осторожен с ним, Хьюрити. И если Анил окажется мертвым, и эти по ту сторону узнают об этом, то они могут нам устроить просто быструю дозу атомной стерилизации». Коллиман состроил гримасу, скривив губы. У Хьюрити во рту неожиданно пересохло. «Возможные варианты обсуждались уже некоторое время, Джозеф», сказал Кевин Адоналл. Полагают, что определенные силы вне нашей страны, найдя лекарства от этой чертовой чумы, могут сохранить это в секрете. Потом, узнав местонахождение безумца, они дадут нам понюхать атомную бомбу, убивая всех птичек одним ударом, как Алекс нам любезно напомнил. Хьюрити мог только моргать при мысли о проблеме, которую они взвалили на него. — Кого-то мы подозреваем, — спросил Хьюрити. — Будут это Янки или Русские, если смогут. Дахи не помотал головой. — Не все ли равно муравью? Ща нога его раздавит.